Глава 5 11 Б. Вы были худшим классом за всю историю школы. Костя Григорьев из 11 Б. Даже при полной потере памяти Костя бы первым делом вспомнил не собственный адрес и не девичью фамилию матери, и не кодовое слово, по которому он мог бы расшифровать заблокированную банковскую карту, и даже не пароль от сайта госуслуги. Первым делом 30-летний Костя, для которого школьные годы остались в далеком прошлом, вспомнил бы, что он был участником социальной группы под названием 11 Б» из второй школы. Второй, потому что по злой иронии судьбы, школой номер один в Воскресенске 33 была школа коррекции, ее в те времена называли «вспомогательной». Костины родители даже сохранили выпускной альбом, хотя он сам пару раз пытался его выкинуть, главным образом из-за фотографии. На ней угловатый Костя, облаченный в серую найковскую олимпийку, испуганно смотрел на мир крупными светлокарями глазами, чуть на выкоте, сердито поджав тонкие губы. И скулы еще не такие четкие, и щеки еще подростковые — А сам Костя в те годы считал себя красавчиком. Много после он понял, что был не столько симпатичным, сколько богатым. И прическа, положа руку на сердце, не самая оптимальная. Светлые, чуть вьющиеся волосы разделены на прямой пробор, как у Ди Каприо в «Титанике». Потом из скулы появились, и щеки схуднули, и знакомый парикмахер — дело было уже в Екатеринбурге, когда Костя учился в институте — посоветовал стричься короче, под ежика — Но с фотографией на Костю по-прежнему смотрел недовольный и какой-то озадаченный парнишка. И выражение лица объяснялось просто. Прямо перед тем, как сесть в кресло к фотографу, Костя прищемил подбородок молнией, застегивая ту самую Найковскую Олимпийку. Костя Григорьев. И даже после смерти, в тот момент, когда некий условный архангел Гавриил Строгим тоном попросил бы Костю представиться, тот бы первым делом сказал о себе «Я Григорьев из одиннадцатого Б». «Ага», — насупился бы величавый архангел, — «тот, который страдал по но встречался с Белогорской». «Нет», — сказал бы Костя, глядя в строгие, но справедливые глаза архангела Гавриила, — «все-то вы напутали. Страдал я по Белогорской, а встречался с Но попрошу это записать крупными буквами, я все-таки женился на Белогорской. Белогорской Диане Анатольевне. «Ой, иди уже!» — отмахнулся бы потерявший терпение архангел и размашистым росчерком пера отправил бы Костю прямиком в ад. Двухэтажное бело здание школы, похожее на приплюснутую картонную коробку — Зажала между местной ТЭЦ с южной стороны и недостроенным зданием роддома со стороны Северной. Старшая школа видела из окон две огромные градирные теплоэлектростанции, из которых в любое время года валил пушистый белый пар. Младшей школе повезло меньше. Они лицезрели, похожие на имперский крейсер, заброшенное здание роддома, которое начали возводить еще в конце 80-х. Стройку законсервировали в 90-х Частично из-за нехватки финансов, а частично из-за того, что убили главного подрядчика. Возобновили стройку в нулевые, но потом опять бросили. Об этом недостроенном здании ходили жуткие легенды. Одна неправдоподобнее другой. Говорили, что по коридорам шастают призраки всех самоубийц в 33. Что где-то под фундаментом здания есть лаз, через который можно спуститься к подземному озеру, где бродят все утопленники Воскресенска-33. В городе был один-единственный пруд, мелкий и крохотный, но даже там постоянно кто-то тонул. А в полнолуние здесь устраивают шабаши, неупокоенные души горожан, погибших насильственной смертью. Судя по этим легендам, загробная жизнь мертвых воскресенцев проходила куда интереснее, чем земное существование живых. Потому что у мертвых было что-то вроде клуба по интересам, пусть и в подвале заброшенного здания. И мероприятия проводились. А вот у живых не было даже такой привилегии. ДК «Воскресенский рабочий» снесли еще в середине 90-х. Костя не верил всем этим мистическим бредням. Он знал, что в заброшке очень любят тусоваться неформалы из одиннадцатого И там их, несмотря на то, что они сделали это мрачное место своим схроном, Все равно регулярно бьют. Одиннадцатый, мать его, «Б» — худший класс в истории второй школы. Учителя, все до единого, от скромной Татьяны Марковной математички до разбитной разведенки Лизы Сергеевны — От веселого трудовика дяди Славы, что вечно кодировался от алкоголя и вечно срывался, снова уходя в запой до брутального учителя физкультуры Андрея Семеновича, похожего на злодея из третисортного голливудского боевика, все ненавидели 11 Б и обожали 11 А. В 11 А учились в основном дети рабочих. Скромно одетые, за исключением неформалов, которые точно готы из Южного парка ходили по школе в длинных черных плащах, носили шипастые браслеты и писали на школьных стенах слово «Ария», неконфликтные и стеснительные «Ашки» не имели собственного мнения и редко пререкались с учителями. Неформалы, их еще пренебрежительно называли волосатиками, кучковались возле школьного крыльца и пели песни под гитару, из-за чего вся школа наизусть знала историю Жанны, которая любит роскошь и ночь. Лучше всех из неформалов пел Саша, тощий блондинистый паренек в очках, обладавший сильным и довольно красивым голосом. Костя только в одиннадцатом классе узнал, что Саша девочка. А вот Бешки оказались весьма любопытной фокус-группой. Эдаким школьным «Вавилоном», где все смешалось, как в доме Облонских. Казалось, незадачливый клерк из небесной канцелярии что-то напутал и поместил в один список и принцев и нищих. В итоге в этом классе очутились дети самых богатых родителей — Сам Костя, Эля Давлетшина, Грачев, чей отец ездил на добротном, хотя и не новом БМВ, и Шаповалов, живший с кости в одном подъезде, и дети неблагополучных, которых не отправляли во вспомогательную школу только от того, что она была переполнена и мест в ней не было. Богачи и неблагополучные демонстративно друг друга игнорировали. До прямых стычек, правда, дело не доходило. Григорьев, Давлетшина, Грачев и Шаповалов — «Великолепная четверка» слыли местными звездами. Тогда уже начали появляться американские молодежные комедии про популярных и непопулярных. О, можете быть уверены, эти четверо, главным образом, благодаря родительским денежкам, были популярны. Чертовски популярны. Костин отец занимался строительным бизнесом. У мамы недолгое время был магазин бытовой техники, но его потом сожгли. А родители Довлетшиной владели несколькими точками на вещевом рынке, том самом, что на Мичурина. А чем занимались отцы Грачёва и Шаповалова, не знал никто. Скорее всего, Грачёв и Шаповалов тоже об этом не знали. Зато они все очень хорошо жили. Все четверо, кроме, пожалуй, Давлетшиной, на уроках вели себя развязно и любили дерзить учителям. Впрочем, до самого Кости им всем было далеко. Частично в группу богачей попадала и Диана Белогорская, по мнению авторитетного большинства, самая красивая девушка школы. Частично потому, что эта гордая особа со светлыми и очень холодными глазами всегда была сама по себе. В школу ее привозили в тонированном джипе, и до крыльца ее сопровождал охранник в черном костюме, огромный, как Стивен Сигал. Потом машина уезжала, чтобы охранник в назначенное время забрал Диану домой». Ходили упорные слухи, что все эти меры предосторожности были связаны с тем, что когда-то давно, еще когда Белогорская училась в первом классе, ее похищали и даже требовали выкуп. Впрочем, сама Диана не подтверждала эти слухи, однако же и не опровергала, что только способствовало закрепившемуся за ней ореолу таинственности.